Глава 18. Захожу в квартиру и снимаю туфли, в ногах сразу появляется легкость. После встречи с Артуром чувствую воодушевление. Воронцов явно умеет произвести положительное впечатление. С одной стороны, мне бы очень хотелось, чтобы у нас все получилось, с другой, я все еще не могу представить себя рядом с мужчиной такого статуса. Как же сложно поверить, что такое возможно. Умывшись, я плюхаюсь в кровать, лежу на спине, раскинувшись звездочкой, и вспоминаю наше с Артуром свидание. От приятных мыслей меня отвлекает жужжание моего телефона. Беру гаджет в руки и вижу, что звонит Воронцов. Алло, отвечаю, слегка удивившись. Как насчет еще одного свидания завтра? Услышав эти слова, тут же растягиваюсь в улыбке. Переворачиваюсь на живот и отвечаю с притворной серьезностью. Завтра? Хм... Нужно заглянуть в мое расписание. Да, пожалуй, я смогу выкроить время. Мне приятно. Мягко отвечает он. Постараюсь придумать что-нибудь, чтобы дорога с работы не заняла у нас много времени. Во сколько мне за тобой заехать? В пять. Я оставляю Артуру рабочий адрес, и, перекинувшись еще парой фраз, мы прощаемся. Он даже не сказал, куда мы пойдем, но от этого только интереснее. Уснуть мне удается с трудом из-за переполняющих меня эмоций. Утром, когда собираюсь на работу, беру с собой косметичку, чтобы перед встречей с Артуром можно было поправить макияж. С одеждой я решаю не заморачиваться, одеваюсь, как обычно, для офиса. Легкое желтое платье с широкими рукавами и босоножки на шпильке. Мне нравится, что с Артуром я могу носить каблуки и все равно ощущать себя рядом с ним маленькой. Рабочий день пролетает незаметно. Мне кажется, что сплетники шепчутся куда реже. Как я и думала, наговорятся и скоро забудут. Вечером Артур уже ждет меня у входа в офис я сажусь в серебристой порше и снова чувствую этот вкусный запах что это за духи такие интересные у воронцова мы едем на машине совсем недолго артур паркуется и помогает мне выйти из автомобиля моему взгляду открывается красивый белый вертолет его дверь открыта а рядом стоит человек в черном костюме нам сюда удивленно спрашиваю Я же обещал, что дорога до места нашего свидания не займет много времени. Я улыбаюсь ему и качаю головой, не в силах поверить, что это происходит на самом деле. Я еще никогда в жизни не летала на вертолете. Воронцов галантно помогает забраться мне в эту мощную машину. Я слышу, как начинает реветь его мотор, как запускаются лопасти, и сердце мое так же мощно стучит в груди, отдавая быстрым ритмам в ушах. Артур передает мне гарнитуру, наушники с микрофоном, чтобы мы могли общаться во время полета. Постепенно вертолет поднимается в воздух. Всем телом ощущаю вибрацию. Сердце трепещет в груди. Мне не страшно, это скорее предвкушение полета. Пока мы поднимаемся в небо, думаю о том, какой же красивый вид должен открыться, когда мы будем достаточно высоко. Как ты? Слышу голос Артура в наушниках. Я показываю ему большой палец вверх и улыбаюсь. Воронцов берет мою руку в свою и нежно ее сжимает. Мы летим над городом, и картинка зданий медленно плывет под нами. С такой высоты открывается потрясающий вид. Я живу в этом городе всю жизнь, и всегда он казался мне бесконечным, но таким масштабным и величественным, как сейчас. Я вижу его впервые. Я ведь никогда никуда не вылетала. Если и ездила в отпуск, то только поездом или на машине. Всю жизнь я пробыла среди этих высоток и не замечала ничего особенного. А теперь я чувствую себя как маленькая деталь огромного механизма жизни. И мне это нравится. Это вдохновляет, что ли?» Через 20 минут полета вертолет опускается на площадку недалеко от причала. Мы с Артуром выходим на землю, и я чувствую, как колени еще немного дрожат, отходя от тряски. «Как тебе? Летала раньше?» «Нет, очень красиво. Мне понравилось. Я оглядываюсь. Что мы будем делать?» «У меня есть одно предложение. Надеюсь, тебе понравится». «Я вопросительно смотрю на Артура. А подробнее?» мы идем вдоль причала и останавливаемся возле двухэтажной яхты артур кивает в ее сторону и многозначительно подмигивает мне сначала вертолет теперь яхта ты решил меня впечатлить улыбаюсь ему если честно сначала я планировал просто ужин на яхте я люблю прогулки по воде подумал тебе тоже понравится а вот идея с вертолетом пришла когда ты сказала про свой плотный график «Я же пошутила, Артур!» «Я понял. Но тебе же понравилось?» «Конечно». «Тогда идем. «На яхте нас приветствует капитан. Я поднимаюсь первый, Артур сразу за мной. Стоит только ступить на борт, сразу чувствую легкое покачивание на воде». «Могу я попросить тебя похозяйничать?» «Да. Что нужно делать?» Пока я поговорю с капитаном, спустись в каюту, возьми себе плед. Будет прохладно. А через пять минут я присоединюсь к тебе. Вон наш столик на палубе. Я прослеживаю за взглядом Артура и вижу накрытый стол. Тарелки под клошами, два бокала на ножке, бутылка с выступившими капельками влаги, свечи. Хорошо. Я спускаюсь в каюту. Внутри уютная комната с широкой кроватью, столиком и диваном. Вижу на диване плед, забираю его и останавливаюсь на секунду. Как же это все непривычно. Сегодня я впервые вижу другую сторону жизни. Для Артура это что-то естественное. Но я чувствую себя гадким утенком, заплывшим к стае лебедей. Что я здесь делаю, это не мой мир. Он замечательный, впечатляющий, слов нет. Но я чувствую себя скованно, будто тут есть какие-то свои правила игры, которых я не знаю. Возможно, я боюсь оступиться. Мне не хочется выглядеть нелепо в глазах Артура. Но я ничего не знаю о такой жизни, о его привычной жизни, поэтому ошибки с моей стороны будут неизбежны. Я его просто разочарую. Я возвращаюсь на палубу и оглядываю потрясающий вид. Яхта медленно идет по реке. На город уже опустился вечер, и здесь и вправду стало прохладно. Артур подходит ко мне, аккуратно берет плед из моих рук и накидывает его мне на плечи. Мы садимся за стол. Артур разливает шипучку по бокалам и предлагает тост: Я хочу выпить за тебя, агата. Ты чудесная девушка, я рад, что мы встретились. Мы чокаемся и выпиваем. Я сажусь поудобнее, смотрю на воду и пытаюсь расслабиться. Должен же шум воды умиротворять. Артур, кажется, замечает мое состояние. Он не шутит, не заводит острых тем разговора. Мы едим и наслаждаемся видом. — Агата, ты в порядке? — спрашивает, когда мы заканчиваем с ужином. Воронцов смотрит на меня с волнением, а в его движениях угадывается легкое напряжение. «Да, Артур, просто... прости, все идеально, мне все очень нравится, но это...» «Я развожу руками...» «Это так непривычно для меня...» Услышав мой ответ, он заметно расслабляется и улыбается мне. «А я уже начал думать, что тебе становится плохо на воде, или что я сказал лишнего...» «Нет, что ты...» Артур протягивает ко мне руку, я кладу свою ладонь в его... «Не переживай. Я не хочу, чтобы это свидание превратилось для тебя в нервное напряжение. Агата, ты потрясающая. Ты самая милая, нежная и красивая девушка из всех, кого я встречал. Ты мне нравишься. Не хочешь кататься на яхте — не будем». От его признания я задерживаю дыхание. Сердце снова заходится в груди. Кончики пальцев не имеют. «Ты тоже мне нравишься. Я хочу. Все в порядке. Хорошо. Я тебе верю. Давай прогуляемся по палубе. Я киваю ему. Мы идем вдоль борта и ближе к корме останавливаемся на самом краю, где можно увидеть, как яхта разрезает воду. Я берусь за бортик и прижимаюсь к нему. Артур встает рядом. Ветер играет моими волосами, подбрасывая их. Я вдыхаю полной грудью свежий воздух и закрываю глаза. Даже в пледе чувствуется прохлада, так что я прижимаюсь к Артуру, и он обнимает меня за плечи своей крепкой рукой. Опускаю голову на его плечо, и так хорошо становится, так тепло. Все тревоги уходят на второй план. После прогулки на яхте мы возвращаемся домой. Я чувствую, что тонкая нить нашей с Артуром связи становится крепче. Меня все больше тянет к Воронцову. Мне хочется не только говорить с ним, но и быть чуть ближе, чувствовать тепло его тела. Его кожа, волосы, запах — все это манит, притягивает меня. Мое сердце заходится в бешеном ритме от его близости. Когда мы с Артуром прощаемся на нашем этаже, Воронцов первым тянется ко мне. Я поддаюсь навстречу, и он оставляет поцелуй на моих губах. Это такое невообразимое ощущение, что каждая клеточка моего тела начинает трепетать от восторга, и голова кружится. Правду говорят, поцелуй может опьянить. Артур отстраняется и смотрит на меня так проникновенно, с такой теплотой и нежностью, что мне не хочется с ним расставаться. Я тянусь к нему и снова целую его. Провожу кончиком языка по линии его губ и слышу, как от моей ласки он издает едва слышный стон. «Агата, остановись, иначе я никуда тебя не отпущу». Я смущенно улыбаюсь. «Прости». «До завтра», — спрашивает меня, когда я уже открываю свою дверь. «До завтра». Выходные и понедельник проносятся для меня, как в сказке. Мы с Артуром видимся каждый день. В субботу он дарит мне новый букет, на этот раз нежно-голубых роз. Совсем как мой костюм на нашем первом свидании. Каждый день мы обедаем и ужинаем в ресторанах, смотрим кино и гуляем по паркам. Я знаю, что сказка не будет длиться вечно, у Артура есть работа, которую он не сможет оставить надолго. Поэтому сейчас я наслаждаюсь моментом. Мою жизнь можно назвать идеальной, все отлично, пока не наступает вторник. Во вторник я должна встретиться с Лешей, а мне даже видеть его не хочется. Артур, зная мою ситуацию, говорит... Я подожду, пока ты закончишь в ЗАГСе, и отвезу тебя на работу. Во вторник утром я иду в ЗАГС, как навстречу кошмару. Я знаю, что это нужно сделать, что это скоро закончится. Но еще я теперь отлично понимаю, какой Леша на самом деле человек, и он не упустит возможности сделать мне какую-нибудь гадость при встрече.